Город пребывал в вечерних сумерках. Заходящее солнце еще освещало крыши высоких домов, шпили церквей и большой белоснежный собор. Однако внизу тьма уже брала свое, сгущая тени и разнося ночную прохладу сквозняком по узким улочкам. Жители города надевали теплые кофты, плащи и шляпы. Город готовился к ночи. Фонарщики постепенно разбредались по улицам, неся с собой пляшущий свет. Окна домов заливали прохожих отблесками огня из каминов и светильников. На улицах стало многолюдно. Горожане, спасающиеся от жары в каменных укрытиях и под тканевыми навесами, хлынули на улицу. Каждый спешил успеть по своим делам. Торгаши торопились перевести товар. Грузчики собирались на ночную, зазывали, надрывали глотки, расхваливая свои заведения. Город превратился в кипящий муравейник. На улице святого Римуэла было также многолюдно. Три церкви были уже закрыты, люди шли в несколько заведений в конце улицы. Там находилась кузница святого Тара, купеческий двор братства паладинов и несколько приличных постоялых дворов. Несмотря на многолюдность, одного прохожего старались обходить по большой дуге. Он брел в орден, броня его была заляпана запекшейся кровью, Передник из шелка с изображением братства был перемазан грязью и гноем. Плащ со святыми письменами на спине разорван пополам, а золотые буквы на его остатках давили тьмой словно негатив. отвое нанесло помойкой, гнильем и ладаном. Причем настолько сильно, что прохожие шарахали за несколько метров. Хоть бы в речке помылся, ворчали ему в спину. А еще Чистейшим зовется. «Арт! Арт Чистейший!» Крикнул ему страж в легком кожаном доспехе, махая рукой. Воин продолжал путь, не реагируя на призывы. Шаг за шагом, словно машина, он шел к собору братства паладинов. С подбородочного ремешка шлема капля за каплей стекала прозрачная тягучая жидкость. «Эй, Арт!» — снова попытался докричаться воин. Он поспешил к нему, расталкивая толпу, и когда догнал, то встал у него на пути. «Арт, что с тобой? Где твой отряд?» Воин попытался заглянуть в щель закрытого шлема, разглядеть хоть какие-то эмоции у закованного в доспехе знакомого. Но вместо ответа тот просто оттолкнул его рукой с дороги и продолжил путь. «Арт, что случилось?» – не оставал воин. – «От тебя несет смертью!» Паладин молча дошел до неприметной калитки в ограде, отделяющей территорию Ордена от улицы, и скрылся за ней. В просторном зале собора, под огромным куполом, его шаги были подобны грому. Услышав их, из небольшой дверцы в стене появился отец Шарль. Всегда улыбающийся старичок, один из сильнейших магов братства, обнаружив одного из своих лучших учеников, сначала улыбнулся, но, подслеповато прищурившись и разглядев его, помрачнил. Арт не подошел к самому близкому человеку в ордене. Он прошел в центр зала и повернулся к святому знамени, лежащему на руках каменной девы. Паладин братства устало упал на колени и вставил меч в паз в каменном полу, после чего начал читать молитву. «Прости меня, святая дева, и силы света, что шли за делом и словом моим!» Шарль не произнес ни слова. Прерывать молитву кощунство. Он лишь подошел к краю очерченного белым мрамором круга и стал ждать. «Не сломлено чист душой перед тобой, но грех мой тяжек. Я убийца». Молитва продолжалась пару минут. По ее окончанию круг из белоснежного мрамора подсветился, обозначая, что молитва произнесена от души. «Шарль!» – прошептал Арт. Священник, отпускающий грехи воинам и благословляющий их на подвиги, подошел поближе и тихо произнес. «Вижу, тебе пришлось не сладко». Преподобный слегка сморщился от вони и не постеснялся сказать об этом лучшему паладину ордена. «Однако ты мог бы сначала привести себя в приличный вид. Это просто оскорбительно. Надеюсь, отряд чистейшего не расхаживает по городу в таком же виде». «Там не было ведьмы», — произнес паладин. «И колдуна там тоже не было». С края шлема продолжала капать прозрачная жидкость. На полу начала образовываться лужа. «Темный маг?» — Некромант? — нахмурившись, спросил Шарль. — Лич, — коротко ответил Арт. Шлем все так же упирался в перекрестие меча. Некромант набрал силу и успел обратиться в Лича. — Отряда больше нет? Шарль вошел в круг и встал перед закованным в броню воином. Он глянул на прозрачную лужу под ногами паладина и произнес в приказном тоне. — Сними шлем! Паладин расщелкнул пряжку на ремне и одной рукой стянул шлем. Перед священником в белоснежной рясе с золотой оборкой на рукавах и коленях стоял Арт. Лицо его было белоснежным, рот перекошен, и из него тягучей струей текла слюна. Глаза воина были закрыты и несло от него гниющим мясом. «Я ничего не вижу, Шарль», — сглотнув, произнес Арт. «Я вижу все и ничего одновременно». «Открой глаза, мой мальчик», — дрогавшим голосом произнес священник. «Ну же». — Посмотри на меня. Паладин открыл, но вместо знакомых с детства голубых глаз Шарль обнаружил тьму. — Что со мной? — пробулькал мертвый воин. — Что лич со мной сделал? — Ты убил его? — ледяным тоном спросил маг Света. — Да, но перед этим это отрыжка бездны. Он... — Это посмертное проклятие. Вздохнул священник и, отступив от паладина, закрыл лицо руками. Проклятие мертвого, от которого нет защиты. — Что? Что мне делать, отец? — Молись, молись, мой мальчик, — прошептал он, вытирая слезы с лица. — Молись, а я пока соберу остальных. Мы обязательно что-нибудь придумаем.